Глава 17. Новые территории. Даже не знаю, что работает медленнее. Политика с ее бесконечными бюрократическими закоулками или неповоротливая военная машина. Пока войска были заняты маневрами, которые длились ни день ни даже ни неделю, послы вступили в переговоры. Впрочем, я и не надеялся на быстрое решение, но то, что там началось превысило все допустимые рамки приличия. Стоило лишь слегка показать нашу заинтересованность в союзе, как посыпались такие требования, что у меня волосы зашевелились, и не только на голове. Ощущение было такое, что мы обязаны купить у них коробок спичек за полцарства. И нет, вопрос не стоял, мол, мы сами хотим этот коробок, а именно, что обязаны. Моему возмущению не было предела, Благо Толя смог меня удержать, потому как я натурально собирался выезжать в Германию, чтобы сломать нос канцлеру. Я, конечно, несколько утрирую, но в целом ситуация складывалась в нечто похожее. От них всего-то и требовалось просто не вмешиваться в ход событий, ну и, по возможности, не пропускать на свои земли хизмеев. Нам же за это необходимо было полностью обеспечивать их едой до следующего сезона, поделиться всеми разработками, которые непременно остались от прошлой цивилизации. Плюс ко всему мы обязаны были отдать половину захваченных территорий Польши, естественно, в случае нашей победы. И не абы каких, а исключительно прибалтийских, или тех, на которые они ткнут пальцем. А еще полностью оплатить все военные расходы на период кампании. И еще много всяких мелочей, которые, судя по всему, они сочиняли в пьяном угаре. Но и это не все. В случае поражения мы обязывались выплатить моральные неустойки, которые непременно им выдвинут соседи. И в качестве предоплаты попросили ни много ни целую Беларусь. Все требования были изложены красивым почерком на бумаге аж на 150 листах. И вот не лень же было. Самое интересное, что в данном договоре нашим требованиям отвели два крохотных абзаца. «Я пребывал в гневе. Войска уже подтянулись к границам, и за это время нам удалось обсудить лишь один пункт из полного перечня. Обсудить! Не убрать, не переписать или как-то откорректировать, а лишь поговорить о его величайшей значимости для Германской империи. Мало того... Пока обсуждался этот самый пункт, нам влупили еще с десяток дополнительных, в которых черным по белому говорилось о том, как нам нужно воевать. Сколько людей максимально должно участвовать с нашей стороны, чтобы война получилась честной? «Сука! У них там что, с головой совсем плохо?» Я помахал дополнением к основному договору на 30 листах. «Костя, разгони ты нахуй всех этих своих послов!» Это что за переговоры такие, в одни ворота? Да при здесь они? Я даже слышать ничего не хочу. Эту стопку отнесите в туалет и положите рядом с основным договором. Совсем охуели. Они там что, реально решили диктовать мне, как я должен вести войну? Да успокойся ты уже!» Раздраженно бросил Толя. «Ясно же, что все это делается специально. Дураку понятно, что мы никогда не пойдем на эти условия. И что предлагаешь?» Я все-таки сел и плеснул себе коньяка, чтобы хоть немного успокоить нервы. «Действовать как запланировали», — пожал плечами он. «По идее, у нас все готово. От Германии и ее соседей требовалось лишь установить кордон, чтобы их хизмы не прошмыгнули. Лично я сильно сомневаюсь, что они погонят свои войска на защиту Польши. Скорее наоборот, затихарятся и будут молиться, чтобы мы, не дай бог, не покосились в их сторону». «А вот я не уверен», — вздохнул я. Такое чувство, что эти чертовы хизмы у них уже плотно обосновались. И если дела обстоят именно так, то на нас выдвинутся огромные силы всех союзников. «Их народ тоже истощен. Хоть голод пока особо не чувствуется, скоро он даст о себе знать. Их запасы исчерпаны, раннего урожая нет, поставок с колоний не предвидится. А ведь еще нужно озимые снова засеять» иначе к следующей весне там начнется повальный голод». Принялся перечислять минусы Баталин. «Европу всю зиму колбасило от эпидемии, там практически некому сопротивляться. Плюс наложи сюда голод, и картина уже не выглядит столь устрашающе». «Кость, я все это и так прекрасно знаю, но ты слишком сильно приукрашиваешь ситуацию. Мне не нужны розовые очки. Я хочу знать реальное положение дел, и не удивлюсь, если оно сильно отличается от твоих рассказов». «Глеб прав», — поддержал меня Толя. «Нельзя недооценивать противника, а ты к нему слишком пренебрежителен». «Как хотите». Баталин сложил руки на груди, интуитивно отгораживаясь от нас и нашего мнения. «Лично я уверен, что все пройдет как по маслу. Но вы ведь лучше меня знаете, как обстоят дела за ленточкой. Может, я вообще зря там агентов держу?» «Ой, да ты только не начинай», — отмахнулся Толя. «Все мы понимаем, но одно дело нападать, и совсем другое — защищать свое. Там против нас и дети, и старики поднимутся. И не мне тебе объяснять, что такое партизанская война и терроризм на территории противника». «Так давайте откажемся, хули!» — всплеснул руками он. «Или подпишем договор, согласимся на все условия!» «Замолчи!» — рявкнул я, и Баталин тут же заткнулся. «Ничего мы отменять не будем. Атакуем по плану в ночь на 20 августа». германии что передать?» «Нахуй пусть идут», — отмахнулся я. «Больше никаких контактов, а по возможности еще и посевы будем спалить, чтоб позговорчивее стали». «Может, и по ним бахнем?» — предложил Толя. «По голове себе бахни», — усмехнулся я. «Совсем уже, что ли? Давай весь мир спалим к чертовой матери». «Да, там осталось-то», — буркнул Костя. «Вот именно!» — поддакнул я. «Нам нужно лишь уничтожить Хизмеев и забрать моего сына, ну и в архивах немного поковыряться. Чует мое сердце, что там можно найти много интересного». «А что ты вообще собираешься там отыскать?» — полюбопытствовал Баталин. «То, что уничтожило нашу цивилизацию, циклично, я в этом уверен» я хочу знать, сколько времени занимает круг. Не стоит исключать, что там могут находиться открытия и разработки прошлых цивилизаций. «Смею предположить, что около двух тысячелетий», — ответил Толя. «Ну, если судить по календарю». «Ага, ты еще по Библии нас сориентируй», — ухмыльнулся я. Необходимые данные были у Золотовой, и я думаю, именно они стали причиной уничтожения Лона кто-то очень не хочет делиться с нами информацией. «Я не понимаю, зачем?» задал правильный вопрос Константин. «У меня тоже нет ответа. Пожал я плечами. Такое чувство, будто они хотят подмять под себя весь мир, но им это никак не удается. Вот они скрывают правду, чтобы в следующий раз попытаться снова. Я понимаю, что это лишь мои домыслы, но, вероятнее всего, они наиболее близки к истине». «И на кого ты думаешь?» уточнил Анатолий. «А с кого в нашей истории началась цивилизация?» «Хрен знает!» — пожал плечами Толя. «Египет?» «Рим! Греция!» Вместо него дал ответ Баталин. «Если учитывать, откуда вышли хизмы, все более-менее сходится. Насколько я помню, в то время тоже шли какие-то религиозные войны, крестовые походы и все такое». «Вот и я так думаю», — кивнул я. Вся Европа изрыта какими-то катакомбами, будто люди уже пытались скрываться от подобной напасти. Впрочем, это как раз объясняет долгое развитие человечества. Я всегда думал, почему мы тысячелетия напролет воевали камнями и палками, а за последние 200 лет освоили полеты в космос. Ведь это кажется нелогичным. Но если учесть, что хотя бы каждую тысячу лет мы переживаем глобальную катастрофу, то все становится на места как и прекрасные античные города, что превратились в руины, которые, к слову, засыпало многометровым слоем песка и глины. «Настолько глобально я никогда не думал», — пробормотал Толя, оттянув нижнюю губу. «Ну, допустим, ты прав, и нас заваливает каждую тысячу лет. Что нам это даст?» «А ты подумай, что мы сможем, если передадим знания потомкам и получим тысячу лет запаса. Кто знает, как себя поведет человечество, зная об угрозе?» Может быть, мы сможем подыскать себе более безопасное место, а может, еще что-нибудь придумаем. В одном я точно уверен. Знания нельзя прятать. Ими нужно пользоваться, развиваться. Тогда у наших правнуков будет хоть какой-то шанс на спасение. Ладно, лирика все это и голубые мечты. А по факту, ближайшие лет 100 нам придется воевать и силы навязывать свое право принимать решения. И никакие знания будущего нам в этом не помогут. С философским видом изрек Толя. И это мы еще не в курсе, как обстоят дела за океаном. По обыкновению до них редко, когда доходят наши разборки. А если они бросили все силы на восстановление былого величия, то мы при всем желании уже не сможем их нагнуть. Насколько мне известно, большую часть американского континента уничтожила землетрясением», — блеснул знаниями Баталин. Да, я интересовался по их поводу, именно по той причине, которую озвучил Толя. Все это, конечно, на уровне слухов. То здесь что-то расскажут, то там краем уха услышат. Однако, несмотря на разрозненную информацию, вся она сводится к одному. Там практически не осталось выживших. Города сравняла с поверхностью, около 30% земли ушло под воду. В общем, стихия максимально прошлась по ним. Это можно как-то проверить? засомневался я. «Разве что экспедицию отправить?» «Найди добровольцев и вышли в ближайшее время. Я хочу быть уверен, что нам не придется противостоять государству с былой военной мощью. Как-то я жестко затупил со всеми этими разборками, что у нас есть еще заокеанский враг, который уже давно спит и видит нас на коленях». «Хорошо, сделаю. Но думаю, эти истории правдивы. Все-таки 10 лет прошло». Если бы они могли, то уже давно бы высадили свои войска на наших землях. Мы еще долго беседовали ни о чем. Затем к нам присоединился Филин, который доложил об удачной отправке наших диверсантов в стан врага. Получив данную новость, мы в очередной раз обсудили стратегию и не забыли перемыть кости канцлеру Германии. К наступлению все было готово. Как оказалось, Баталин действительно приукрасил происходящее на европейских землях. Вот только немного не в ту сторону. Ситуация оказалась настолько плачевной, что мы практически не встретили сопротивления. Наша армия прошла территорию пшеков, как раскаленный нож сквозь масло. Нищие, оголодавшее население страны вываливало на улицы, провожая наши войска мрачными взглядами. Никто даже близко не помышлял о сопротивлении. Люди просили у нас еду и медикаменты. Мы не отказывали. Порой приглашали их в лагерь, чтобы разговорить и получить полезную информацию. Как оказалось, мой план попросту уничтожил большую часть населения. Вначале, будто цунами, по землям прошлась эпидемия, скосив едва не 40% выживших. Это привело к упадку сельского хозяйства, потому как люди вымирали целыми поселками. Другие, вместо того, чтобы оказать помощь ближнему, старались изолироваться, что никак не способствовало выживанию победивших болезнь. В итоге зима унесла больше жизни, чем вирус. Следующий год позволил кое-как разработать землю, но к осени болезнь вернулась, и часть урожая осталась неубранной. Плюс ко всему не хватило сил на посев озимых. И как только стало казаться, что черная полоса отступила, пришла засуха и пожары, которые уничтожили все запасы зерновых. Верховная власть пыталась решить вопрос с переговорами с соседями, но это ни к чему не привело. Закупать провизию оказалось не на что, плюс образовавшийся дефицит подбросил ценник на несколько порядков. И если элита хоть как-то могла прокормиться, то обычным людям это было не под силу. Засушливое лето лишило их даже подножного корма. Падеж скота, вызванный паразитами, тоже не прибавлял оптимизма. Ослабленный голодом организм уже не мог сопротивляться болезням, и в стране вспыхнула новая эпидемия. Соседи быстро сообразили, к чему все это идет, и перекрыли границы. Поляки уже давно были готовы капитулировать, но не смогли просочиться через кордон, чтобы передать сообщение. Впрочем, наши войска подоспели как раз вовремя. Несмотря на то, что для них мы были злейшими врагами, несколько гуманитарных поставок быстро привели население к лояльности. Уже к зиме Польша полностью вошла в состав моей империи. Но вот незадача. На ее территории не осталось хизмеев, а место, где они хранили архив, оказалось вычищено до последней бумажки. Начались допросы и сбор информации, в ходе которых удалось сформировать некую картину произошедшего. Как только стало понятно, что Польша падет, Хизмы и Гуськом потянулись в сторону более сильного и надежного соседа. Ну и заодно вывезли все, что представляло хоть какую-то ценность. Польская элита брыкалась до последнего, но ближе к середине лета тоже начала покидать страну. В итоге вся территория оказалась не просто брошена, но еще и блокирована. А мы со своей стороны продолжали изводить народ, отрезая им все поставки. И теперь получили практически опустевшие безжизненные земли. К концу года в состав империи вошла Прибалтика, которая также оказалась отрезана от остальной европейской части. Ситуация у них была не намного лучше. Голод, мор и всевозможные болезни на их фоне. Я уже в который раз похвалил себя за предусмотрительность. Но хоть мы и запаслись впрок, оставался риск, что на всех еды не хватит. Ближе к середине января наконец-то ударили морозы, которые сковали непроходимое глиняное месиво, и я всерьез задумался о вторжении на германские территории. Сил и средств хватало, Но генералы всячески отговаривали меня от этой затеи. Ссылались на то, что сейчас мы не в состоянии прокормить и войска, и население. В целом я был с ними полностью согласен, вот только у меня не хватало терпения ждать. Враг находился на расстоянии вытянутой руки и одновременно казался недосягаем. Хотя кое-какие мысли по этому поводу у меня все же имелись. «Глеб, я все понимаю, но ты не можешь так рисковать!» — уперся Толя. «Если не хочешь понимать по-человечески, значит, я тебя запру!» «Хотел бы я на это посмотреть!» — усмехнулся я. «И нет, ты меня не переубедил!» «Да потому что ты баран!» «А вот это уже оскорбление императора! За такое знаешь, что бывает?» «Это констатация факта! Глеб, давай не будем пороть горячку!» «Дождемся весны, соберем войска и сделаем все правильно!» «Толь, ты меня даже не слышишь! Как еще тебе донести, что ничего из этого не выйдет? Ладно, допустим, мы займем Германию. Где гарантия, что в момент вторжения хизмые снова не свалят?» «Значит, возьмем следом Францию!» «Ты дурак или специально издеваешься? На кой черт они нам сдались? Я тебе сейчас расскажу одну легенду про товарища Сталина...» — Да знаю я, о чем ты мне хочешь рассказать. Я и сам понимаю, что мы их не прокормим. Мне пшеков с прибалтами хватает, чтобы это осознать. — Тогда объясни мне недалекому, за каким хером мы продолжим класть войска. Ради чего? Ты ведь у нас первый гуманист. — Ну, я не то чтобы... Толя слегка замялся и покрутил пальцами в воздухе. — Там дело касалось наших, когда ты хотел людей газом травить, а эти... Короче, не жалко мне их. Так наши тоже будут гибнуть. Это война. Я же предлагаю более деликатный способ. Ты предлагаешь самоубийство. Нет, я бы еще понял, если бы ты приказал кого-нибудь отправить на задание. Например, лешева В конце концов, у Филина хватает лазутчиков, которые в состоянии решить подобную задачу. Так нет, ты собираешься лезть туда сам. Глеб, ты император, понимаешь? Тебе положено сидеть и раздавать указания, а не пробираться в спальню под покровом ночи, чтобы перерезать глотку врагу. — Хочешь сделать что-то хорошо, делай сам, — парировал я. — Ради чего ты тогда меня тренировал? чтобы я в кресле штаны просиживал? — На случай, если к тебе в спальню прокрадется какой-нибудь урод, а меня в этот момент не окажется рядом. Не путай хрен с трамвайной ручкой. — Толь, я не могу поручить это дело какому-то лазутчику. Нет, я уверен, что Леший справится с заданием, он профи, и в его талантах я не сомневаюсь, однако дело не в этом. Мне нужно там быть. Зачем? Там мой сын. Я не знаю, что с ним стало за все эти годы, кого Хизмэ из него воспитали. Ты можешь гарантировать, что люди Филина справятся с ним? Не забывай, у него есть сила, и ни ты, ни я не имеем понятия, насколько он ее овладел. К тому же я должен попасть в архив лист тебе эти бумажки!» Толя все еще противился моему решению, но уже не так рьяно, как это было час назад. «Ты не хуже меня понимаешь, сколько всего зависит от того, что в них написано». «Я пойду с тобой». «Нет». «Вот опять нет! Мне уже кажется, что ты специально отвергаешь все, чтобы я не сказал. Что на этот раз не так?» «Ты мне нужен здесь. Армия не может остаться без генерала». Ты сам знаешь, сколько у тебя работы. С одними только укреплениями до следующей зимы возиться». «Но от Лешего ты не отвертишься». «Даже не собирался», — усмехнулся я. «Мало того, я собираюсь прихватить с собой и Филина». «А он об этом знает?» «Он должен приехать завтра, вот и решим. Но я уверен, что он не откажется. Ему так же, как и мне, очень хочется заглянуть в архивы хизмеев». «Втроем пойдете?» «Да». Толпой мы только глаза мозолить будем. Ты ведь понимаешь, если попадетесь, у нас не будет ни единого шанса вас вытащить. Вас просто убьют на месте. Пусть попытаются. Нагло ухмыльнулся я.